Опираясь на перила, Юлька поднялась в интернат. Мальчишеское крыло было уже заперто, свет в коридорах выключен. Она молча расписалась в журнале увольнений. Галина Николаевна выразительно посмотрела на часы. «Что происходит, Юля?» Юлька хмуро глядела в сторону. «То есть я понимаю, что происходит? Я хочу спросить, о чем ты думаешь? Месяц до выпускного...» «Да лето не могла потерпеть, надо было сейчас влюбиться!» Юлька усмехнулась. «А что, можно выбирать когда?» «Не можно, а нужно! И всю жизнь тебе придется думать, что можно, чего нельзя и в какое время!» Галина Николаевна придвинула к себе раскрытую книгу и сухо сказала. «Замечание! Еще раз опоздаешь, не обижайся!» Девчонки уже спали. С кровати Середы было снято белье, голая кровать смотрелась сиротливо, как могила. Юлька включила свою лампу, пригнула вниз, стала раздеваться. Замерла, взглянула на Титову. Та лежала, уткнувшись лицом в подушку, поджав колени к груди. Юлька погасила свет, забралась под одеяло. Через минуту ей снова почудился странный звук. Юлька села, прислушалась, тихо позвала. Нина. Титова не ответила. Юлька вскочила и приподняла лампу, подошла к подруге. «Нина!» Та вдруг застонала сквозь зубы, мучительно выгибаясь всем телом. Юлька с трудом повернула ее к себе и отшатнулась. Лицо Титовой блестело от пота, тусклые глаза закатывались под веки, подушка и простыня были в мокрых желтых пятнах. «Не надо!» простонала она. «Не зави «Пожалуйста!» «Галина Николаевна!» Юлька в ужасе бросилась к двери. «Галина Николаевна!» «Не надо!» Воспитательница уже бежала по коридору. «Там!» Юлька указывала рукой. «Там!» И я стояла в ночной рубашке, издалека испуганно заглядывая в лицо подруги. Галина Николаевна включила верхний свет. «Нина, что с тобой?» Она склонилась над постелью. «Врача! Живо!» и метнулась к двери. «Нина, ты меня слышишь?» Галина Николаевна стряхивала ее за плечи. «Посмотри на меня!» В комнату заглядывали встревоженные девчонки. Растолкав их, вбежал врач, присел на кровать. «От света!» – скомандовал он. Оттянув веки, заглянул Нине в глаза. «Ты пила что-нибудь?» Я ненарочно, честное слово. Что ты выпила? Я не нарочно. Нина снова судорожно выгнулась. Ее рвало желчью. Врач заметил блестящую упаковку в тумбочке, выдвинул ящик. Вперемешку с заколками, письмами, косметикой на пол посыпались голубые капсулы. Сколько ты выпила? Он поднес лекарство к глазам Нины. Только Ка, Наталья Сергеевна, не говорите, пожалуйста!» «Скорую!» — крикнул врач. «А вы куда смотрели, лебеди?» — он обернулся к Юльке. «Только в зеркало пялитесь, вокруг ни черта не видите!» Доктор из скорой помощи выгнал девчонок в коридор. В полуоткрытую дверь было видно, как он колдует с длинным резиновым зондом. Потом в интернат поднялся небритый хмурый шофер с носилками — и Нину, укутанную по горло одеялом, пронесли к лестнице. Вдоль всего коридора стояли у дверей своих комнат девчонки, старшие и малыши. Сквозь запертую стеклянную дверь смотрели со своего крыла ребята. «Спать!» — крикнула Галина Николаевна. «Всем спать!» В комнате тошнотворно пахло желчью. и я тихо всхлипывала на своей кровати. «Юль!» — позвала она. «Юль, можно я к тебе? Я боюсь!» Она перебралась к Юльке, прижалась мокрой щекой к ее плечу. «С тобой не страшно? Ты сильная!» Юлька молча смотрела в темноту широко открытыми глазами. «И легко...» «За рукой! Азарва не умирай!» Наталья Сергеевна, как всегда подтянутая, гладко волосок к волоску причесанная, в гарнитуре тяжелого старинного серебра, раздраженно ходила по залу. Урок начался с долгой томительной паузы. Потом Наталья очень спокойно спросила, кто еще принимает таблетки. Девчонки промолчали, хотя перед проверкой на форму многие пили мочегонные лекарства. Работали особенно старательно, чтобы ничем не выделяться среди других. Все понимали, что сегодня кому-то сильно достанется. «Сергеенко, я тебя в первый класс отправлю арабескучить. учить!» Юлька работала вяло, через силу, повторяла заученные до автоматизма движения, глядя перед собой пустыми глазами. «Сергеенко, я кому говорю?» Наталья Сергеевна вдруг бросилась к Ольге, с размаха ударила ее по лицу раз, другой. «Дура, дура, дура! Оторвать!» — заорала она. «Оторвать руку! Мешает!» Ольга растерянно улыбалась дрожащими губами, не понимая, что надо делать. Наталья Сергеевна рванула ее за плечо, как куклу, и, не сдержавшись, пнула по опорной ноге под колено. «Корова!» Бить Наталья умела. Удар пришелся в надкусницу. Ольга охнула и начала сгибаться. «Стой!» Сергеенка, медленно пересиливая боль, выпрямилась и встала в прежнюю позу, заученно улыбаясь. В длинных ресницах копились слезы. «Не смей! Выгоню!» Тихо, угрожающе сказала Наталья. Девчонки замерли у станка, боясь шелохнуться. «Я сказала «Не смей!» Ольга изо всех сил распахивала глаза, поднимала лицо, чтобы слезы не выкатились на щеки. Наталья, наконец, отошла от нее и медленно двинулась вдоль станка. Девчонки стояли в арабеске, глядя в затылок друг к другу, ноги уже тряслись от напряжения. «Я не прошу ничего сверхъестественного! Я объясняю элементарные вещи! Как можно не понимать, дуры трепишные!» «В Австралию вас таких вести! Со стыда сдохнуть! Зла на вас не хватает! Сначала!» Я сама не знаю, зайчонок, что со мной. Перестала понимать, главное, зачем это все. Вчера увезли в больницу Нину Титову. Оказывается, она уже три месяца пила самые сильные лекарства, все больше и больше, чтобы похудеть перед экзаменом. Врач сказал, что у нее отказали почки. Сейчас она в реанимации, потом, если выживет, будет долго лежать в больнице. Может, год, может, дольше. Потом дадут инвалидность. Ради чего это, зайчонок? Я не понимаю. Стоп! Азарова! Что происходит? На тебя что, воду возили? Не надо на меня орать. Наталья Сергеевна повернулась к ней, изумленно вскинув брови. — Я тоже человек, такой же, как и вы, — тихо, но твердо сказала Юлька. Это была небывалая, неслыханная наглость. Девчонки обмерли от ужаса. Наталья резко шагнула к ней. Юлька напряглась, но глаз не отвела, смотрела в упор из-под лобья, ожидая удара и отчетливо понимая, что если Наталья ударит ее сейчас, Она уйдет из зала и пропади все пропадом. Все восемь лет непрерывного на пределе сил труда. Наталья Сергеевна некоторое время мерила Юльку взглядом, потом размахнулась и ударила Нефедова по спине. «Плечи брось!» И отошла, нервно зло сжимая губы. «Юль, не зли ее!» Чуть слышно прошептала сзади Ийка. «Ты же видишь!» «Встали на прыжки!»